Глава 14. Огромный зал осветился радостным оранжевым светом. Возник накрытый белой скатертью стол, уже уставленный глубокими тарелками, а в серёдке смотрела в потолок заадранными культяпками огромная птица. Вокруг неё лежали поменьше лебеди. Калико, продолжая облизывать разбитые пальцы, шагнул к столу первым. Томас взял Яру за руку, пальцы вздрагивали. Она смотрела по сторонам большими, как у пугливой лани, глазами, но пошла послушно, только прижимаясь боком, словно черпала в нём силы. Колик сел на лавку, резная со спинкой, неспешно всмотрелся в яства. Его пальцы зависли, шевелясь хищно, высматривали, что выбрать. Наконец ухватили куриную ногу. Томас же, усадив Яру, сказал с неловкостью: "Но как-то неловко есть перед хозяином". когда тот сам не ест. После короткой паузы шелестнуло шёлком. В ту сторону стала возник широкий полог. Ткань блестела и переливалась. Ярослава ахнула и впилась глазами. В узкую щель просунулась мощная волосатая рука. Взяла другую куриную лапу. При виде её у Олега вздернулись брови, а глаза округлились так, что стали похожи на жабьи. Он поперхнулся, держа мясо обеими руками. Остановившиеся глаза проводили взглядом руку, что вместе с курицей исчезла за пологом. А могучий голос раздался уже из-за полога. "Перестань печалиться, Сэр Томас. Ты нёс в чаше не мою кровь, но там кровь достойного человека. Вы их называете пророками. Их было немало, как больших, так и малых. Были до него, были после, надеюсь, будут ещё". Томас спросил непонимающе: "Были после? Кто, Господи?" Голос прозвучал с отеческой снисходительностью. И Моисей, и Христос, и Мухаммад, мои пророки. Это не они, а люди умеют повернуть так, чтобы найти повод для вражды. Олег жадно ел курицу, совсем не заботясь о благородных манерах, хотя бы в хеха дворце самого Господа Бога. Томас взмолился. Но почему ты отдал даже церкви в руки врага? Ведь ими правит сатана, я сам видел. А в храмы людей набиваются как муравьёв в старые пни. Огонькалыхнулся. Но каких людей? Важно сохранить настоящих. А стадо плодится быстро. Мы ведь на самом деле бьёмся не за стадо, а за тех бесценных. Он умолк, словно не находя понятных рыцарю слов. А Калик, к удивлению Томаса, кивнул, словно бы соглашаясь с тем, кто является его самым лютым врагом. Томас простого или тупого, что одно и то же. Народа всегда больше. Но хоть и медленно мелет его мельница, но верно мелет. Тупой емен умнее тупого раба Рима или Египта, а твой дядя знает и умеет больше просвещённого римского сенатора. Я хочу сказать, что хоть знающих всегда жалкая кучка, да и тех за людей не чтут, но именно они тянут народы к свету. Сейчас даже тупой простолюдин развитнее среднего царедворца и мудреца в старом Египте. Не понял? Да чёрт с ними, простолюдинами. В конце концов, хоть плюют на мудрецов, насмехаются, гонят, но мир всё же идёт за мудрецами. А это и есть победа света над тьмой. А потом и простолюдины поймут, через каких-нибудь пару тысяч лет или пару десятков тысяч. Томас вздохнул. Ага. Для тебя это что, всего каких-нибудь 100.000 раз побывать в Половецком стане? Голос спологов впервые, как заметил Томас, обратился к коллегу напрямую. Противник ты мой, как считаешь, или нет? Но прошу, не держи обиды на скифа. Он знал, поэтому ответил так: "Земли всё кажется проще. На самом же деле бывший противник может помочь, а свой предать". Опять что-то больно умное. Томас не понял, сказал Угрюма: "Там в аду ты хоть собак пожалей. Людей ладно, не жалко, но собаки-то безгрешные". "Ты ещё не понял?" ответил голос печально. Собака добровольно берёт на себя муки. Я понял о ком ты. Того грешника увещевали 100.000 праведников. Тертуллиан и Фома Аквинский напрасно бились в стену его души. А вот собака. Собака уже наполовину привела к спасению. Олег держался всё ещё настороженно. Лицо такое же неподвижное. Курице уделял больше внимания, чем самому Господу. Но Томас теперь видел, что Олег скован и напряжён куда сильнее, чем он сам. И голос Олега прозвучал вроде бы ровно, но Томас уловил страшное напряжение. "Но ну вот, подошли к главному. Почему мы здесь? Мы всё время колотились в стены, как козлы аясли, бросались то на сатану, то на архангелов. На самом же деле, как говорят тупые священники, всё было по твоей воле". Томас стиснул зубы. "Колика держится через чёрт вызывающе". Голос за порогом впервые сделал долгую паузу. Томас ждал, затаив дыхание. Я разостыло, держа обеими руками птичьи крылышка. Голос прозвучал почти ровно, только Томас, обретя не свойственную рыцарю чувствительность, уловил почти такое же напряжение, как и в голосе Калики. Прости и ты, доблестный Томас, прости. Но в самом деле это я позволил похитить твою невесту. Томас вздрогнул. Горячая кровь мощной волной ударила в голову, ломая плотины. Ты? Ты? А я, я тебе верил. Я раздражало, прижимаясь к нему плечом. Томас чувствовал её страх, но прежде чем Всевышний успел ответить, вмешался Олег. Погоди, Томас, пусть оно пояснит. Что из тебя за король, если вот так сразу за меч? Томас трясся от ярости. Руки дёргались, не находя места. Он всё время находил их то на рукояти меча, то сжимающими нож для разделки птицы. заставлял себя положить на стол, раскрыв ладони, но тут же снова находил пальцы в поисках оружия. Пусть, пролязгал он зубами, но пусть знает, уже сейчас я свободен от клятвы верности. В голосе из-за полога прозвучала смертельная усталость. Желание сатаны понятны, просты, как и его цели удовлетворить эти желания. Человека я создавал выше мик своего подъема. Второй раз не под силу даже мне, но не под силу, оказалось, и вести по пути высокому и светлому. Да твой друг, прозванный Вещим и Мудрым, знает. Спроси, почему он создал Эинастию. Кто, как не он, просидев в пещере сотню другую лет в поисках истины, срывался в дикие загулы, словом, я ощутил, что начинаю катиться в бездну. Ангелы, архангелы, Серафимы разбредались, путались, противоречили друг другу. Я чувствовал, что уже потерял контроль над миром, который создал. Теперь это не одинокая пара в одеме. Я ощутил страшную опасность. И тогда я обратился к единственному, к чему может обратиться творец. Да, к своему лучшему произведению. Когда я вижу человека, мне всякий раз хочется жить и работать. Я чувствую, что чего-то стою. Потому я позволил, прости, Томас, но вы пришли, вы ворвались как свежая буря, вышибая дверь. Вы принесли грозу и ясность. Алекс сказал раздражённо: "Что ты я тебя не пойму. Если ангелы плоды твоих мыслей, точнее, сами мысли, рассеянные мысли рассеянные ангелы, глупые мысли глупые ангелы, тупые не продолжай", попросил голос. В нём слышалась досада. "Так что ты не понял? Как я могу понять, кто из них какой, если ты сам не понимаешь, что творится в твоей голове?" Томас вздрогнул. Опять светотатство. Но могучий голос вдруг стал словно бы скорбным. А что? Твои мысли тебя никогда не подводят, а внутренний голос никогда, никогда? Мне показалось, что со стороны может быть виднее, какой из ангелов меня предает. То бишь какая мысль влечет к поражению. А их оказалось не одна, не одна. Согласился огонь. Но тут вы показали себя, показали. Томас виновато опустил голову. Олег подумал, неожиданно кивнул. Вообще-то знакомо. Мысли то разбегаются, как вспугнутые тараканы, то засыпают, как сытые свиньи, а то и просто одна другой противоречит. Да что там противоречит? Иной раз до смерти убийство, а побеждает далеко не всегда лучше. Чаще более простая, понятно. Даже прямой Томас, а уж он, рыцарь хоть куда, знает, что мысли иной раз как бараны бьются одна с другой. Бываешь рад даже дурню, хотя брякнет глупость, но подтолкнёт к свету. Значит, ты заманил нас, чтобы мы помогли тебе разобраться в своих же мыслях? Томас вскрикнул, не понимающе. Мы? Мне не нужны угодники, объяснил нечеловеческий голос. Но и праведники ни к чему. Мне важнее вы двое, как поле битвы между мною и сатаной. Олег покосился на отважного Томаса. Ну-ну, мы как раз те люди. Помочь мыслить это как раз по нам. Ты ждал человеку свободу воли, за него не отвечаешь? Да, но творил по своему образу и подобию, значит, отвечаю. Уже не сходил к ним, пробовал брать их вину и дурость на себя, чтобы могли, как бы всё сначала. В переносном смысле, конечно, взять другие имена, начать жить правильно и праведно, но хотел как лучше, а получилось как на Руси. Вернулся к тем заветам, которые когда-то дал Моисею. Козный язычный растяпа разбил из них треть, пока спускался с горы, а ещё треть истолковал неверно. Так вот, одному бедуину подсказал, как подправить эти заветы, но и у того получилось не совсем то, что я хотел, хоть и получше. Сердце Томаса обливалось кровью. Господь страдает в 100.000 раз сильнее, чем человек, даже толстокожий калик это ощутил. Да брось, миру улучшается. Я тоже когда-то хотел всех сразу из болота, а когда по голове настучали как раз те, ради которых душ урвал на счастье. Словом донеслось из заполога Вы убедили меня. Перебив половину ангелов, бросил Олег с тяжелым сарказмом. Ах да, это же всего лишь твои мысли. Что ж, я верю, что так можно кого угодно убедить. Хочешь, я тебе для пущей разумительности еще и по голове врежу. Томас ощетинился, бросил руку на рукоять меча и еще не зная, на чью сторону встанет, но голос прозвучал с прежней кротостью. Ты уже врезал. До сих пор в ушах звенит, а перья по всему саду летают. Мой самый преданный архангел перешел на сторону врага. Уриил, Уриил, и это был, можно сказать, мой внутренний голос. А вы двое, в отличие от меня, заметили и более того, сумели. Томас внезапно что-то вспомнив вздрогнул, и его пальцы пробежали по горлу, словно что-то надеялся или страшился найти. Я ничего не понял из ваших речей, но... Господь, скажи мне твоему воину, почему сатана жив и строит козни? Ведь для тебя прихлопнуть его, что собаки муху? Бог молчал, а Калика обранил. В предпоследнем откровении сказано, что Бог ничего уже давно не делает сам, только руками людей. Почему? не понял Томас. Рук не хочет марать. Так у сатаны не кровь, а так тоже искорки. Ты же вон, Господи, и так весь в костре сидишь, даже ушей не видать. Неожиданно вздохнула Ярослава. "Томас, голос её был тих, разве не видишь, он смертельно устал". Томас подпрыгнул, глаза стали дикими. В изумлении смотрел то на полыхающий огонь, то на Ярославу. Наконец, перевёл взор на Калику. Тот покачал головой с видимым упрёком. "Рана". Из пламени донёсся усталый голос, но чуткое ухо Томаса уловило нотку упрёка. "Да," Это ты после каких-нибудь десятка лет отшельничества, ну ладно сотни, искал истины на пути всяческих излишеств, придумать такое, а то и в таких безобразиях, что сатана не зря просился в ученики. А кто создало обосновало и Настю, перед которой даже те самые всяческие излишества, забавы невинных детей? Я уж думал, что в Содоме либо Гоморре тебя в луплю огненным дождем. Ладно, ладно. Потом увидел тебя на другом конце света. То ли ты в тех мерззлых городах даже не побывал, что удивительно, зная твоё любопытство, то ли ты попросту отряхнулся, такому всё как с гуся. А я всё стоял, стоял, стоял. Ну пусть не стоял, сидел в лечине белого сокола на вершине продуба. Однако что твоё отшельничество, даже большое, в сравнении с моим одиночеством. Дворец вибрировал, стены гудели, воздух стал плотный и сотрясался словно в плаче. Великая скорбь разлилась по всему помещению. Олег вдруг насторожился. Куда ты клонишь? Да ладно, ты уже всё понял. Я ухожу, Вещий. Отныне вам вести всю борьбу с сатаной. Томас ахнул. Ладонь со звоном упала на рукоять меча. Олегу почудилось, что в пылающем пламени проступила улыбка, а голос потеплел. Вы это сделаете лучше, чем я. Врак мой верно рёг, что вы его, ну и его тоже дети. Такие же ярые, злые, а животное мощь плещет из ушей. Но и дух ваш крепче любого алмаза. Вы как раз ему подстать как противники. Томас отшатнулся, потрясенный, шокированный. Голос из за пола звучал с легким упреком. Еще не поняли? Только последний дурак не меняется. Да, я планировал дать решающую битву при Армагидоне. Архангел Михаил должен был вести войска ангелов, архангелов, серафимов и прочих мне преданных. Сегодня я понял, что поведёт не архангел. Люди уже сильнее из очрённи в войнах. Может быть, поведёшь ты, доблестный сер Томас? Томас ахнул, калик покачал головой, а голос продолжил. Сейчас я вижу, что вообще надо выставить одних людей. Ангелы только путаются под ногами. И сейчас только, в этот момент понял, что и сатана возможно выставит против нас людей. Похоже, в битве при Армагеддоне сойдутся более страшные силы, чем я полагал тогда, в начале начал.